Глава шестнадцатая. Антибиотики. Не только сам врач должен употреблять дело, все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу его деятельности. Гиппократ. При подготовке к встрече я долго думал, что им можно предложить, и что их реально заинтересует. В первую очередь предложить строительство завода по производству двигателей внутреннего сгорания – С завода можно строить сразу два. В России и в Северной Америке это значительно увеличит потребление нефтепродуктов. Все двигатели делать однотипные, со взаимозаменяемыми деталями. Их разделить на несколько категорий. Два вида для автомобилей, легковых и грузовых. Еще два вида для тракторов и специальных промышленных установок. И три вида для кораблей малых, средних и больших. заводы строить с размахом и рассчитанными на большой выпуск продукции с возможностью расширения. Достроить цеха можно и после увеличения спроса. Главное – получить все основные патенты или зарегистрировать свои. Для начала мы создаем двигатели и проводим их обкатку, не показывая общественности, но продемонстрировав представителям Рокфеллеров, чтобы они смогли убедиться в качестве нашего товара. Сейчас двигатели работают без ремонта от 50 до 150 часов. Наши должны работать не менее 1000 часов, что поставит их вне конкуренции. Обязательно с этим необходимо разработать более чистые масла, которые продлят срок службы наших двигателей, пусть и будут требовать частой замены. Параллельно создать две модели автомобилей, аналоги ГАЗ-АА в грузовом варианте и пассажирском. И легковой вариант на основе автомобиля Ford. Все автомобили производить двух категорий – эконом и стандарт, а для элиты отдать на доработку сторонним фирмам. Необходимо протолкнуть закон о запрете на модернизацию автомобилей без согласия завода-изготовителя. Тракторные варианты двигателей делать двух видов в зависимости от мощности. К сожалению, двигатель на нефти уже запатентован. Но можно попробовать выкупить его или войти в акционеры. Этот вопрос надо обсуждать отдельно. Ну и корабельные двигатели выпускать разными по мощности. Так как алюминий еще очень дорог, то нужно его заменить на чугун. Но использовать его в бензиновых двигателях не рекомендуется, так как теплопроводность чугуна намного хуже, чем у алюминия. И при длительной работе возможна детонация топлива от раскалившейся поверхности поршня. Значит, надо брать более прочный чугун, чтобы стенки сделать тоньше. Дополнительно можно применить охлаждение масла. А вообще необходимо заниматься промышленной добычей алюминия, о чем я сделал отдельную пометку у себя в блокноте. Нужно привлекать еще людей помимо Менделеева. Он и так не справится с теми разработками, которые я на него возложил. В принципе, если наполнить рынки недорогими двигателями внутреннего сгорания... то потребность в нефти увеличится в разы. Главное — убедить их пойти на сотрудничество и на значительные инвестиции в нашу страну. Пока я размышлял, чем их еще привлечь, то мне доложили, что со мной хотят встретиться Нечаев и Склифосовский. Я не стал откладывать эту встречу и пригласил их к себе. Когда мы усели за столом и нам подали чай, я поинтересовался, что привело вас ко мне, господа. Если у вас возникли вопросы, то обращайтесь, попробую вам помочь. Ваше Высочество, мы распределили обязанности между исследовательскими группами, и господин Павлов уже приступил к изучению групп крови по вашим записям и заодно занялся изучением свойств перекиси водорода. Мы же решили взяться за самый ответственный проект и заняться созданием антибиотиков. Я займусь изучением пенициллина, а Иван Петрович займется изучением стриптомицина, как мы поняли из ваших записей, то эти лекарства производят из плесени. Но как нам найти нужную группу плесени и выделить антибиотик? Пенициллин можно добыть из плесени грибов пенициллиум. Это должно содержаться в тайне, поэтому название будет александриум. А второй препарат добывается из грибов плесени стриптомицис гризеос, и назовем его николаум. Начнем с николаума. «Бактерии распространены в почве, возможно, рядом с птичниками. Температура размножения 25-35 градусов Цельсия. Размножаются в щелочной среде. Точнее, я сейчас процитирую по памяти. А вы запишите», — сказал я и, закрыв глаза, начал излагать по памяти текст, попавшийся мне в прошлой жизни. Отличительной чертой предполагаемого способа является выращивание спорового посевного материала на пшене, с добавлением питательной основы из сои, глюкозы и поваренной соли. Такая методика выращивания позволяет повысить антибиотическую активность посевного материала и увеличить срок его хранения. Для выращивания спорового посевного материала продуцента стриптомицина используют полуразваренное пшено с добавлением питательных веществ, в соевой муки, глюкозы и поваренной соли. Подготовленный субстрат засевают суспензии спор, приготовленной на стерильном растворе глюкозы или мицелиальной культурой на ранних стадиях развития и выращивают при 26-27 градусах Цельсия в течение нескольких дней. По мере появления споруляции содержимое флакона встряхивают. По окончании роста флаконы с пшеном сушат вакуум на сушильном шкафу и парафинируют. Способ выращивания спорового посевного материала продуцента стриптомицина, отличающийся тем, что с целью повышения его антибиотической активности и увеличения срока хранения, споры выращивают на пшине с добавлением питательной основы из сои, глюкозы и поваренной соли. Для получения Александриума нужно тоже кое-что знать. Во-первых, стоит понимать, что пенициллин добывают из плесени. Да, звучит отвратительно, но это может спасти жизнь. Выращивать пенициллиновую плесень нужно только на съедобных объектах. Идеально для этой цели подойдет лимон, так как пенициллин и витамин С отлично работают в паре. Что такое витамин С и его значение в медицине, я опишу позже. В крайнем случае сгодится обычный хлеб. Во-вторых, нужно помнить, что не вся плесень одинаково полезна. Некоторая еще и крайне токсична, а потому нужно уметь отличить пенициллиновый от других видов. Правильная плесень, из которой можно добыть антибиотик, вначале выглядит серой или белой, потом приобретает синеватый оттенок, а дозревая становится голубо-зеленой, при вокруг цветного пятна образуется белый ореол. Для выращивания из хлеба положите кусок хлеба в закрытую емкость, оставьте его лежать, пока на нем не начнут появляться споры. Тогда поломайте его на мелкие кусочки. Увлажните их и положите обратно в ту же закрытую емкость. Следите за развитием плесени и не снимайте ее, пока большая часть культуры не приобретет характерный сине-зеленый цвет. По мере роста плесень пройдет белую, голубую и зеленую стадии развития. Именно зеленая плесень содержит пенициллин. Рекомендуется проводить исследования сразу же на большом количестве проб. Нужно использовать разные пассивные материалы. Пассивы делать в больших количествах. Строго вести журнал производимых опытов. Плесень требуется брать разную и уже с ней проводить различные исследования. Сказал я и почувствовал, как из носа у меня опять потекла кровь. Поэтому я быстро достал платок и приложил к носу. Увидев это, Павлов, открыв саквояж, достал небольшую бутылку с надписью «3%» и ватку, после чего, промокнув, протянул ее мне. Я решил, что можно и рискнуть, и, скотав немного, засунул себе в нос, при этом задрав голову. Привычное шипение в носу сообщило мне, что это именно перекись водорода, а не какое-то другое вещество. Оба врача с интересом смотрели на меня, а Склифосовский уже достал часы. и замерял время, когда должно подействовать. «Давайте вы не будете больше ставить опыты на членах царской семьи. Для этого я найду вам толпу добровольцев», — сказал я недовольно. От моих слов оба представителя медицины смутились, после чего убрали баночку и ватку обратно в саквояж и вернулись к своим записям. «Итак, давайте продолжим», — сказал я, когда кровь остановилась, и я смог выбросить ватку. При этом Николай Васильевич постарался незаметно посмотреть время и сделал запись в своей тетрадке. Полученное вещество будет содержать примеси, и храниться оно будет недолго. Поэтому следующей задачей будет убрать побочные примеси и увеличить срок хранения. Но первое время можно использовать и в неочищенном виде. Употребление антибиотиков ведет к расстройству желудочно-кишечного тракта. И в некоторых случаях они противопоказаны некоторым больным. Начинайте сразу вести статистику применения с описанием противопоказаний. Но сначала добейтесь устойчивого производства, пусть и неочищенного антибиотика, так как при гангренах и заражениях крови даже нечистый пенициллин может спасти людям жизнь. У вас всегда должно быть доступно несколько доз неочищенного антибиотика – Поэтому после получения первых положительных результатов организуйте несколько ферм по выращиванию антибиотика, излишки с окончанием срока годности, разрешая использовать с господином Нечаевым в его обуховской больнице. Но 10 доз должны всегда находиться в наличии. К лечению Георгия мы приступим после успешной отработки лечения на других больных. Теперь секретно стоит. Данные записи всегда должны храниться в сейфе, как и все основные исследования. Вам будет выдана отдельная охрана, и вы не должны без нее никуда ходить. Это обязательное условие. Отвечая на ваш невысказанный вопрос «А как же больные люди в других странах?», спросите вы. Когда вы добьетесь промышленного способа производства и увеличенного срока хранения... «Пробуйте хранить на ледниках, а в скором времени Менделеев получит жидкий азот, и можно будет делать специальные морозильные камеры. Еще вопросы у вас есть?» – спросил я. «А что такое витамины?» – спросил Попов. «Это 13 органических соединений, необходимых организму для нормального роста и здоровой жизни. Большая часть витаминов работает как группа поддержки для ферментов, белков, ускоряющих химические реакции в организме». По ним я сделаю отдельную запись. Добавлю только, что нехватка их может привести к развитию болезней, ухудшению здоровья и самочувствия. Но и некоторые заболевания приводят к недостатку витамина в организме. Витамины мы получаем с пищи, и в разных продуктах их содержание разное. При определенных болезнях употребление вот, определенного вида продуктов может увеличить скорость выздоровления. А, к примеру, цингу вообще вылечить, — ответил я. «А что такое вакуумный шкаф?» — спросил Склифосовский. «Это герметичный ящик, из которого откачивают воздух, и от этого происходит сушка сыпучих предметов, в вашем случае лекарства. Я опишу, как его изготовить, и вам передадут это с запиской. Прошу вас не задерживать формирование рабочих групп. Привлекайте выпускников медицинских учреждений, желающих вести исследования в этой области. Но не забывайте про секретность». — Ни в коем случае не упоминайте, что вы ведете исследование плесени. Говорите всем, что работаете с ртучью и ее парами. На основании этого и делаете лекарства от всех болезней. — Самое главное — это секретность, — дал я указание. — Ваше Высочество, я вас как доктор все равно не могу понять. Ведь чем мы быстрее выпустим лекарство для свободного доступа, тем больше людей мы спасем, — сказал Николай Васильевич. Прежде чем спасать всех, давайте попробуем спасти хотя бы часть людей у нас в стране. Ведь для этого не надо ехать за границу. Вы знаете, сколько в нашей стране реально умирают от голода в годы не урожая? Нет? Ну так знаете, что это десятки тысяч человек. А для того, чтобы они выжили, необходимо не так и много. Это хлеб или деньги для возможности его купить. Наша страна ведет бешеную гонку с другими странами. И не только в военном плане. но и в экономическом. А вот здесь мы уже серьезно проигрываем. Поэтому, чтобы спасти детей и жителей нашей страны от голодной смерти, все, что нам требуется сейчас, это деньги. А лекарство, не имеющее аналогов в мире, может дать эти деньги, и часть из них пойдет на закупку зерна. Именно для борьбы с голодом и неурожаем в нашей стране. Поэтому давайте вначале спасем своих сограждан, а уже потом займемся остальным миром. Сказал я и встал из-за стола, показывая тем, что разговор на сегодня окончен.